Глава девятая Следующим утром Джона проснулся от звонка собственного телефона. Он выпутался из объятия м и взял телефон с тумбочки. Звонил Пол, финансовый консультант. С учетом всех произошедших событий, было легко забыть о том, что ему все еще нужно разобраться с финансовой безалаберностью своего брата. «Привет». «Готово», — с триумфом произнес Пол. «Деньги у тебя на счете». Ты можешь распоряжаться ими, как твоей душе угодно. Прекрасно. Конечно, теперь ему придется действовать под Орлином взором Эммы, но что сделано, то сделано. Если ему придется объяснять ей, в чем дело, он объяснит. Но сначала вернет деньги на место. Спасибо, Пол. И во сколько же мне это обошлось? Ну, Пол заколебался. Думаю, для этого разговора нам лучше встретиться в моем офисе в будний день, И вместе взглянуть на цифры. Это означало, что Джона понес большие убытки. Клянусь, я выбью из Нова все до последнего цента. Ну, возможно, мы сможем что-то вернуть при помощи удачных инвестиций. Оптимист, как и всегда. Спасибо, Пол. До связи. Джона повесил трубку и нахмурился, глядя на экран. Пол в уверенности, что Нова все выплатит но сам Джона не был столь в этом уверен. Их мать считала, что он несправедлив к младшему брату, но Джона мог бы сказать то же самое о ней. Она носилась снова как курица с яйцом и превратила его в человека, который доставлял всем остальным членам семьи массу неудобств. «Все в порядке», — сонный голос Эммы заставил Джона вернуться к реальности. «Да, все хорошо. Просто бизнес». Чертовски рано для бизнеса, особенно в воскресенье. Эмма свернулась клубком и прижалась к его груди. Джона обняла ее, сдерживая ругательство, которые не имели к ней ни малейшего отношения. «Зато теперь мы можем спать дальше», — сказал он. Сначала Джона волновался, что поступок Ноа помешает заключению сделки с Геймтаун, и его мысль занимала только то, как бы скорее покрыть недосдачу но это было до того, как он узнал, кто мы на самом деле. Теперь она была не просто аудитором, а будущей матерью его ребенка и женщиной, о которой он не мог забыть три месяца. Возможно, она была даже той самой. Но как она отреагирует, когда узнает о поведении Ноа? Разочаруется ли она в Джоне и во всем, что было, если поймет, что именно он скрывал от нее все это время? Если он потеряет сделку с Геймтаун, Это еще можно пережить. Но потерять Эмму... Тогда прощения оно не ждать никогда. То, что Джона чувствовал к Эмме, было наиболее близко к любви за всю его жизнь. И он не собирался позволить тупости его младшего братца все это разрушить еще до того, как что-то серьезное началось. О чем ты думаешь? Ни о чем особенном. А что? Эмма положила ладонь ему на грудь. У тебя сердце бьется, как сумасшедшее. Мне показалось, ты чем-то расстроен. Но Джон и не хотел прямо сейчас ей рассказывать. Все было так хорошо. Лучше потом. А тебе не приходило в голову, сказал он, крепко прижимая ее к груди, что я только что проснулся в объятиях прекрасной обнаженной женщины. Это вполне может заставить сердце мужчины биться, как сумасшедшее. И не только сердце. Эмма округлила глаза. Ты что, хочешь опять? Эмма, я могу заниматься с тобой любовью по десять раз на дню. Неужели тебя это удивляет? Эмма освободилась от его хватки и села в постели, подтянув одеяло к груди. Немного. Ну, это, наверное, прозвучит смешно, но я просто к такому не привыкла. Я училась в католической школе и о сексе узнала от монахинь. В общем, у меня было довольно консервативное воспитание. Очевидно, не настолько, чтобы хранить невинность до брака, но все таки И я не привыкла к такому... Э, разгулу, как ты. Неужели все парни, с которыми ты встречалась, были настолько скучными? Эмма нахмурилась, и между ее бровями появилась складка. Ну, наверное, да, но они были именно такими, каких я искала. Теперь Джона сел и с удивлением посмотрел на нее. «Тебе нравились скучные парни?» «Не совсем так. Не скучные, а скорее респектабельные. Такие, которых не стыдно привести домой и познакомить с родителями. Хочешь сказать, моя полная противоположность?» «Нет», — возмутилась Эмма. «Ну, не совсем». Джона постарался не обижаться. Он и сам знал, что отнюдь не производит такого положительного впечатления, как какой-нибудь банкир или юрист, которого многие родители считали хорошей партией. А твои родители знают, что у нас с тобой будет ребенок? Они пока даже вообще не знают, что я беременна. Эмма, как тебе удалось сохранить такое в секрете? Довольно легко. Поверь мне, гораздо проще вообще избегать встреч с родителями, чем сказать им, что я беременна неизвестно от кого. Они всегда меня чрезмерно опекали, потому что моя старшая сестра опозорила семью. Я была еще школьницей, когда она погибла, и моя мать постоянно наседала на меня, чтобы я не повторила тех же самых ошибок, что Синтия. Думаю, из-за этого я всегда слишком много думала о том, чтобы им угодить. Ровно до того момента, когда мой бывший наговорил мне разных ужасных вещей при расставании. «Именно тогда я пошла на ту вечеринку и...» «Ну, ты знаешь...» «Но ну смотри, все же закончилось не так уж и плохо», – шутливо сказал Джона, но заметил, что Эмма совсем не настроена шутить и решил сменить тактику. «Послушай, мне правда очень жаль, что так вышло. Я не думал, что тебе придётся испытать столько последствий после той ночи. Ну, я считал, что все ограничится татуировкой». «И я понимаю, что ты чувствуешь». «Разве?» – перебила Эмма. «Откуда у тебя такой опыт?» «Возможно, ты удивишься, но мои родители тоже весьма консервативны. Когда отец умер, меня и моих братьев отправили в закрытую школу в Англии. Но мне оставался только год, а потом я вернулся и поступил в университет. И там я понял, что могу поступать так, как сам хочу, и моя жизнь полностью изменилась». И я думаю, что значительная часть моего успеха заключается в том, что я не подчиняюсь общепринятым правилам даже в бизнесе. Это не всем подходит, но мне, как ты видишь, подошло. А что твоя мать думает о том, как ты поступаешь? Поначалу она частенько высказывалась на этот счет, когда думала, что мне есть до этого какое-то дело. Но потом она поняла, что я взрослый человек и вдобавок глава своей собственной компании. И отстала. Единственный день в году, когда эти разговоры возобновляются – день благодарения. Семейный праздник, будь он не ладен. Мне кажется, с моими родителями все будет не так просто. После смерти Синтии я осталась их единственным ребенком, и они вложили в меня все, что у них есть. Я ужасно не хочу их разочаровывать. Джона обняла ему за плечи. «Совершенно не представляю, как ты можешь кого-то разочаровать». Эмма бессознательно положила руку на живот, глядя куда-то в пустоту. Они совершенно не обрадуются, когда узнают о беременности. Мама полжизни мечтала, как закатит огромную пышную свадьбу с кучей гостей в отеле «Плаза». Синтия умерла раньше, чем успела выйти замуж, так что ей – ее единственный шанс. А когда невеста столь очевидно беременна, пышных празднеств не устраивают. Ну и кроме того, мы же с тобой не собираемся жениться. Джона настолько был поглощен собственными переживаниями по поводу того, что станет отцом, что совершенно не подумал о том, как дела обстоят на стороне Эммы, и ему стало стыдно. «А твои родители этого бы хотели?» Эмма пожала плечами. «Скорее всего, но они же не могут нас заставить. У моего отца нет лицензии на оружие, так что ты можешь не волноваться». А я уж точно не буду на этом настаивать. Достаточно самой беременности, и я не собираюсь добавлять в список наших ошибок и еще и женитьбу». За время общения с Эммой Джона стал немного иначе смотреть на мир. Когда-то он думал, что если еще раз встретит ту женщину-бабочку, то никогда больше ее не отпустит. И когда он узнал, кто Эмма на самом деле, он не передумал. Впервые в жизни он увидел собственное будущее и без бесконечной цепи любовниц. Конечно, перспектива стать отцом его вдохновляла, но дело было не только в этом. Эмма заставила его задуматься о том, что у него может быть какая-то другая жизнь, кроме одиночества в этом огромном лофте и регулярных задержек допоздна в офисе. Ему вдруг показалась неожиданно привлекательной идея возвращаться в уютную квартиру, и проводить время со своей собственной семьей. Раньше он никогда об этом не думал, возможно, потому что в глубине души все еще бунтовал против родителей. Но теперь он вдруг осознал, что он давно уже взрослый мужчина, и к тому же у него скоро родится ребенок. Это все меняло. Но, похоже, Эмма совершенно не видела этого в таком свете. «Ты не хочешь выходить за меня замуж?» – спросил он. Она повернулась и удивленно посмотрела на него, широко раскрыв зеленые глаза. Нет, не хочу. Джона раньше никогда не спрашивал никого подобным, и хотя строго говоря это не было предложением, он все равно почувствовал себя уязвленным. Почему? Я что, недостаточно хорош, чтобы быть твоим мужем? Да не в этом дело, возмутилась Эмма. Но вообще-то мы совершенно друг друга не знаем, несмотря на то, что зачали ребенка. Именно поэтому я не хочу. Мы договорились начать отношения и посмотреть, куда они приведут. На это я согласна. И если в один прекрасный день ты решишь сделать мне предложение, потому что будешь испытывать ко мне чувства, это будет совсем другое дело. Но я не хочу торопить события. Ребенок это не часовая бомба. И от того, что он появится на свет, Ничего принципиально не поменяется. Так что мечтам моей матери придется остаться мечтами. Эмма надеялась, что за выходные ее мозг отдохнет, и она сможет закончить финальную версию отчета по флинцофт. Но в понедельник она обнаружила, что все еще не понимает, как интерпретировать результаты. По ее расчетам, которые она несколько раз проверила, Выходило, что кто-то позаимствовал у компании 3 миллиона долларов без какой-либо разумной причины. Деньги были выведены на офшорный счет, который не имел никакого отношения к компании. И вообще было неизвестно, кому он принадлежит. Это все выглядело очень странно. Если уж воровать, то зачем делать это столь очевидным способом? Кто-то был просто обязан на все это наткнуться. Это была самая неприятная часть ее работы. Нужно было сообщить главе компании, что кто-то у него ворует. А потом надеяться, что это был не сам Джона. Он, конечно, имел право взять эти деньги, это частная компания, но это будет выглядеть весьма сомнительно. И, конечно, ей следовало сообщить об этом и в Геймтаун, щепетильный директор которого, скорее всего, откажется от контракта. Так что у этой истории не было хорошего конца ни для кого, кроме того парня, который стащил 3 миллиона долларов. Эмма тяжело вздохнула, подняла трубку телефона и набрала номер Марка, одного из коллег. Марк занимается аудитом 20 лет и уж точно знает, что делать. Эмме было нужно посоветоваться, чтобы быть уверенной, что ее отношения с Джоной не искажают ее видение. «Привет, Эмма», – Марк поднял трубку. «Как дела у этих безумных программистов?» «Ну, они действительно отличаются от того, к чему мы привыкли», – пришлось признать Эмме. И я тебе звоню как раз по этому поводу. Надо кое о чем посоветоваться. Эмма максимально коротко рассказала Марку о проблеме. Как думаешь, мне стоит поговорить с гендиректором до того, как сдавать отчет? Можно. Я бы так и сделал. Возможно, у него есть какая-то информация, которой ты не обладаешь. Но если все же окажется, что есть место для подозрений в нечистоплотном использовании средств, ты обязана сообщить об этом в Геймтаун. «Не твоя забота защищать флинсофт от себя самих!» Эмма похолодела. «Ну да, просто хотела убедиться. Спасибо за совет, Марк!» Эмма повесила трубку, взяла нужные бумаги и пошла с ними в кабинет Джоны. Этим утром она с ним еще не виделась. Она постаралась не думать о том, что собирается ему сказать. Он, конечно, говорил много правильных вещей про их отношения. Но Эмма, признаться, не слишком в это верила. Она сомневалась, что он способен быть достаточно постоянным, чтобы не погнаться за следующей красивой игрушкой, которая попадется ему на пути. Пэм на месте не было, так что Эмма просто постучала в дверь кабинета Джоны. «Заходите», — услышала она изнутри. Эмма толкнула тяжелую дверь и вошла. Как только Джона увидела ее, то просиял и улыбнулся. Он вскочил с кресла, шагнул к ней навстречу, и не успела Эмма его остановить, как он схватил ее в объятия и поцеловал. Эмма максимально вежливо освободилась из его объятий. «Джона, ну пожалуйста!» Она расправила смятые листы и отошла на шаг назад. «Здесь нет камер наблюдения. Зато кто-нибудь может войти». Джона помрачнел. «Ну, вероятно, ты права. А если бы ты сама здесь работала, тебя бы это по-прежнему беспокоило?» Что ты хочешь сказать? Ну, я же тебе говорил, что мне нужен новый руководитель финансов. И насколько я могу судить, ты справилась бы с этой работой более чем прекрасно. Ну и вдобавок, если бы ты работала на меня, а не на этих скучных ребят в костюмах, тебе не пришлось бы беспокоиться, что тебя уволят. Зато пришлось бы беспокоиться, что все судачат, что я сплю с начальством. Ну, строго говоря, ты действительно спишь с начальством. Он наклонился к ней и улыбнулся. Иногда у Эммы возникало ощущение, что Джона вообще не способен разговаривать серьезно. «Я не шучу», сказала она. «Я тоже. Мне действительно нужен новый финансовый директор. Возьмешься за эту работу?» «Нет, мне не нравится, как это будет смотреться». «Мой брат здесь работает, получает деньги и не шевелит ни пальцем. Все об этом знают и всем безразлично». В корпоративном мире процветает кумовство. Да, но ты же знаешь, что у меня другое мнение относительно репутаций. Джон вздохнул. Ладно, ты не хочешь со мной целоваться. И работать у меня ты тоже не хочешь. Ладно, рискну предположить, что в этом случае ты вряд ли согласишься заняться со мной любовью на столе в конференц-зале. Что привело вас в мой кабинет этим утром, мисс Дэмпси? Эмма вздохнула и постаралась сосредоточиться. Я закончила аудит. Ого, ничего себе. Ты очень быстро справилась, учитывая, как старательно я тебя отвлекал. Значит ли это, что теперь нам нужно появляться вместе на публике? Или нужно будет подождать до завершения сделки? Как раз об этом я и собиралась поговорить. Я обнаружила крупную недосдачу в бумагах. Любопытство и игривость с лица Джона немедленно пропали. Он нахмурился и с обеспокоенным видом посмотрел на нее. И что именно ты нашла? Эмма протянула ему бумаги, где выделила маркером недоздачу средств. Вот, ровно 3 миллиона выведены на счет на Каймановых островах. Мне не удалось установить, кому он принадлежит, но я не нашла в этом никаких связей со сделками компании. Джона кивнул. Его лицо было странным безэмоциональным. Это было очень непривычно видеть. Он проглядывал страницы, но казалось, его мысли где-то витали. Эмма почувствовала себя неловко. «Ты что-нибудь об этом знаешь? Сейчас это выглядит довольно плохо для компании». Джона посмотрел на нее. «Да, знаю. Но, к сожалению, положение это не улучшит. Присядь, пожалуйста». Он сел в свое кресло, а Эмма сомнением опустилась в кресло напротив, на то же самое место, где она впервые увидела скандально известного Джону Флина всего неделю назад. «Я о чем-то не в курсе?» спросила она. «У вас там какой-то ускользнувший от моего внимания благотворительный фонд?» Джона покачал головой. «Нет, и ты ничего не упустила. На это я и не надеялся. Дело в том, что, как я уже говорил, мой младший брат Ноа – вице-президент этой компании. Это он взял деньги. Что-то вроде неофициального займа. Мне об этом сообщили неделю назад, как раз в тот день, когда ты появилась. Зная я раньше, я бы сообщил об этом». Но я понадеялся, что успею восполнить недосдачу. Эмма не могла поверить своим ушам. Неофициальный заем с ее точки зрения такое называлось словом кража. Она даже не успела познакомиться с братьями Джона, а уже выяснила, что один из них вор. И что дальше? Поинтересовалась Эмма. Я говорил с ним по телефону. Могу поклясться, что он все вернет. Понятия не имеет, для чего ему были нужны эти деньги. Я не спрашивал. Но как только он вернется в Штаты, сейчас он в Юго-Восточной Азии, он все вернет. Тем временем я перераспределил средства и покрыл недосдачу. Транзакция прошла сегодня утром. Поскольку это частная компания, я имею право не публиковать информацию об этом. Но тебе все равно придется объясняться с президентом Геймтаун. И я совершенно уверена, что когда Карл Бейли узнает о случившемся, он откажется от сделки. У него и так были большие сомнения относительно вашего способа ведения бизнеса, и он не будет мириться с потенциальной угрозой собственным средством. Я гарантирую, что никакой угрозы не будет. Разве? Он что, каждый раз будет выплачивать из своего кармана все, что позаимствует кто-то другой? Я допеку своего брата так, что ни он, ни кто-либо другой больше пальцем не прикоснется к деньгам компании. «Ну, я надеюсь, тебе хватит убедительности, чтобы объяснить это Карлу Бейли. Я ничем не могу помочь». «Как раз можешь. Пойми, это наше снова личное дело, и не стоит вмешивать в него посторонних». Эмма снова почувствовала себя неуютно. «Ты что, хочешь, чтобы я не включала это в отчет?» Он на мгновение взглянул ей в глаза, но не ответил на вопрос, а сказал. «Я могу показать тебе документы об активах. Это может улучшить ситуацию». Да, я бы на них взглянула. И я включу в отчет тот факт, что средства были возвращены. Но покрывать это я не буду. Если об этом станет известно, я навсегда потеряю возможность работать в финансовой сфере. Когда станет известно о ребенке, это и так бросит тень на мою беспристрастность. Эмма защитным жестом положила руку на живот. Ты же знаешь, что тебе не обязательно работать. Я могу содержать вас обоих. Эмма возмущенно потрясла головой. Ты можешь, если хочешь, содержать своего ребенка, но мне, пожалуйста, никогда не предлагай ничего подобного. Это вовсе не то, что мне требуется в жизни: отказаться от карьеры и жить за твой счет. Джона вздохнул, отложил в сторону бумаги и подошел к ней. Эмма с некоторой неохотой позволила ему заключить себя в объятия. Ну что ж, сказал Джона, поступай, как считаешь нужным. Флинцофт в любом случае выживет, даже если сделка с гейм-то он сорвется. Эмма слегка откинулась назад, чтобы посмотреть ему в глаза. Ты не сердишься? Не сержусь, мягко улыбнулся он. В конце концов, все просто. Ты должна дать честный отчет, а я должен объяснить этому вашему Карлу, почему мне стоит доверять, несмотря на это. Эмма охватила чувство огромного облегчения. Ей не нравилось то, что она обнаружила, но теперь ответственность полностью в руках Джоны. «Когда закончишь с отчетом, я настаиваю, чтобы мы пошли куда-нибудь поужинать. На твой выбор», — сказал он. «Я пока не готова появляться с тобой на публике. Сначала я должна сдать отчет и вернуться обратно в свой офис, и все переговоры по сделке должны быть закончены». «Ладно, ладно», — пробурчал он. «А что, если мы возьмем еду на вынос и очень тайно поужинаем у тебя. «Хорошо», — согласилась Эмма, и Джона прижала ее к груди. В его объятиях было хорошо и спокойно, и оставалось только надеяться, что этого хватит, когда придет шторм.